Официантка Лайза терпеливо ожидала, пока Росиньоль сделает заказ. Пока Рос изучала винную карту, я успел разглядеть ее как следует. Та же белая кожа, те же темные волосы, тоже узкое черное платье, но что-то изменилось. Явно к лучшему, будто навели на резкость изображение. Она перехватила мой взгляд и с готовностью улыбнулась. «Спасибо, Джон. Так хорошо очутиться на воле. Знаешь, чего я хочу? Для начала пять порций виски с лимоном». Все пять сразу, чтобы я на них могла смотреть, пока пью. В пещере Калибана мне пить не полагается. Приказ мистера и миссис Каментиш. Кстати, странное дело, мне и не хочется. Меня кормят здоровой и полезной пищей, и я никогда не жалуюсь, что опять-таки на меня не похуже. Но сегодня торт. Самый большой шоколадный торт, какой у вас есть, и большую ложку. Я хочу всего, что мне вредно, и прямо сейчас. Официантка восхищенно взвызгнула. Так их сладкое. Я кивнул, и Лайза отправилась выполнять заказ, поворачиваясь на высоких каблуках. Рассеньоль сияла от счастья. За мной следят строго. То можно, этого нельзя. Можно подумать, мистер и миссис Камендиш, мои родители, а не агенты. Курить они тебе, однако, не мешают, заметил я. Она громко фыркнула. Пусть попробуют. Внезапно улыбка исчезла. Ян сказал, ты занимаешься моим делом и говоришь с разными людьми. Это ты что-то узнал про девушку, которая была у Кавендиши, но ну, до меня. Я помню обложки журналов с ее фотографиями и больше ничего. Что с ней случилось, Джон? Что с ней сделали? Не вдаваясь в натуралистические подробности, я рассказал достаточно, чтобы она испугалась. Мертвец помалкивал, догадываясь, что у меня на уме. Он уже наполовину осушил свою бутылку джина и принялся жевать сигару. Когда я закончил, Рос вздохнула. Я и понятия не имела, бедняжка, и это камендиши, их работа. Ну, не то чтобы, то есть не собственными руками, я думаю. А тебе они ничего такого не предлагали? Еще чего? Голос Рассиньёль зазвенел. Я бы сразу объяснила, куда им засунуть свою магию. У меня есть голос, и я пою свои песни. Для успеха этого достаточно. Рассиньёль запнулась и нахмурилась. А ведь правда? С тех пор, как я живу в комнате наверху, многое стало не таким, как раньше. Песня у меня теперь только печальная, появились провалы в памяти. Мне все время холодно, никогда не проходит усталость, а когда камень Диши рядом, я... я просто себя не узнаю. Могли они сделать какую-нибудь магическую гадость без моего ведома? — Не исключено, — сказал я осторожно, — они могли заставить тебя забыть. «У меня не сложилось впечатление, что камендиши сильно отягощает груз профессиональной этики». Официантка принесла пять порций виски с лимоном, а рассиньоль самозабвенно ворковала, пока стаканы выстраивались перед ней в шеренгу, и немедленно один за другим опрокинула первое два. Переведя дыхание, она захихикала, как ребенок, которому сошла с рук мелкая шалость. «Вот, это именно то, что нужно», – заключила она. Подарив мертвецу очаровательную улыбку, Россиньель спросила: Как оно? Быть мертвым? Не вздумай объяснять, окрысился я. Россиньель вздрогнула. Извини, душенька. Просто есть вопросы, на которые лучше не искать ответа, особенно если речь идет о нем. Вроде как, почему он живет сигару вместо того, чтобы курить? Думаю, и это тоже. Она улыбнулась еще раз, солнечной согревающей улыбкой. Совсем не похожа на ту сумрачную, отстраненную Россиньель, к которой я уже начал привыкать. Сколько я помню, вам тоже случалось уклоняться от вопросов, все таинственный незнакомец. После третьей порции виски с лимоном ее французский акцент стал заметнее. Она казалась удивительно жизнерадостной. Я с трудом верил своим глазам. На самом деле, ты ведь не думаешь, что мистер и миссис Камендиш могли бы причинить мне вред? Спросила она серьезно. Они же собираются зарабатывать на мне деньги. «Вполне возможно, они и Сильвии не хотели делать ничего плохого», – ответил я. «Не забывай о самоубийствах, Росс. Сами собой такие вещи не случаются, и я не верю, что Кавендише здесь ни при чем. Я им не доверяю, и тебе не следует. Если хочешь, мы с мертвецом выкрадем тебя немедленно, скажи только слово. Пока ты побудешь в безопасном месте, мы проверим твой контракт, и если надо, проведем экспертизу, вдруг тебя подвергли магической обработке». Не беспокойся, я могу гарантировать твою безопасность. У меня масса знакомых, которые будут счастливо тебя охранять. Народ они не то чтобы очаровательный, но... Нет, ответила она мягко, но решительно. Это очень великодушное предложение, Джон. Я понимаю, ты хочешь помочь, но... Но... Это мой шанс. Шанс стать звездой. У Каментишей связи, как ни у кого другого. Они действительно могут заключить контракт с серьезной студией, «Без этого мне не обойтись. Я должна петь. Мне никогда не хотелось ничего другого, и я не могу отступать. Расстроенные нервы – не причина, чтобы сдаться. У тебя ведь нет доказательств магического вмешательства?» «Нет, но самоубийство...» Рассиньоль поморщилась. «Я ничего не забыла, можешь мне поверить. Такое не забудешь. Тот бедолага, который застрелился прямо передо мной, он смотрел мне в глаза и улыбался». Я не допущу, чтобы это продолжалось. Я всегда пела для того, чтобы людям было хорошо. Я всегда хотела утешить и снять груз с их сердец. Разве плохо, если кому-то станет легче смотреть в лицо этому миру? Но если они и правда что-то сотворили с моими песнями, с моим голосом...» Росиньоль беспомощно покачала головой. «Я не знаю. Я просто не знаю, что делать». Она мрачно уставилась на четвертую порцию виски с лимоном. Некоторое время мы сидели и молчали. На сцене выть не пела, а велославью. Никогда не любила ее. Визг больно много, фыркнула Росиньоль. Мне больше нравится Долли Партон, неожиданно высказался мертвец. Гораздо душевнее. Я внимательно посмотрел на него. Не так уж ты просто, а? И не говори, ответил мертвец. Наконец прибыл торт. Огромный, обсыпанный крошкой из белого и темного шоколада Рассиньоль ахнула, ее глаза засверкали, она отодвинула в сторону четвертую порцию виски с лимоном и взяла в руки ложку. Очень скоро она уже перемазалась с шоколадом. Совсем другой человек. Неожиданно мне пришло в голову неприятное объяснение. Что, если это просто двойник, вроде тулпы, разгромившей редакцию Night Times? Тогда понятно даже, как ей без проблем удалось выбраться из клуба. Я выразительно посмотрел на мертвеца. «Мне надо попудрить носик». «Отлично», — сказал он. «Спасибо, что поставил нас в известность». «Я в этом клубе впервые», — сказал я со значением. «Не покажешь дорогу?» «А мне туда не надо. Одно из немногих преимуществ моего состояния», — ответил мертвец. Я свирепо зашевелил бровями, пока рассиньоль сосредоточилась на торте, и до мертвеца наконец дошло. Мы извинились и направились к двери с надписью для джентльменов». В просторном, сверкающем белым кафелем туалете никого не было, если не считать Кайли, задравшей юбку перед писсуаром. Мы с мертвецом занялись внимательным изучением торговых автоматов. Как только Кайли ушла, мертвец посмотрел на меня неприязненно. «Надеюсь, Джон, ты не стал бы беспокоить меня по пустякам? Уединиться с тобой в таком месте от этого, знаешь ли, страдает моя репутация. Заткнись и слушай». «Однажды Кавендиши уже натравили на меня двойника Росиньоль, тулпу с омерзительным характером и сверхъестественной физической силой. Можно определить, настоящая это Росиньоль или нет? Ты всегда говорил, что от мертвецов ничего не скроешь». «Конечно, я уже определил». «И что?» «Она настоящая, и она мертвая». «Она какая?» «Нет ауры, это первое, что я заметил». «И ты мне ничего не сказал?» «Если она действует после смерти, это не мое дело. Тебе следует шире смотреть на вещи, Джон?» «Подожди, она такая же мертвая, как ты?» «Нет, конечно. Тут дело другое. Для зомби она слишком эмоциональная и энергичная. Но живых без ауры не бывает. У всех есть аура». «А моя как выглядит?» «Неожиданно для себя поинтересовался я». «Яркая, лиловая?» «Да как же это может быть?» «Спросил я раздраженно. Посмотри на нее, живее не бывает». Мертвецы не стонут от наслаждения над шоколадным тортом. Не шуми, пожалуйста. Вполне возможно, это имеет отношение к кавендишам и их влиянию на нее. Хочешь, я сам ей расскажу? Лучше не надо. Тут нужен человек, который хотя бы краем уха слыхал о чувстве такта. Правда и нужна, видите ли. Я мрачно смотрел на сияющий кафель. Как сообщают клиенту, что он мертв. Раскрывают рот, знаешь ли, и говорят. В конце концов, бывают хуже. Ты о чем? Мертвец посмотрел на меня особенным взглядом. «Тебе незачем знать, Джон. Поверь мне». «Ух, заткнись». К нашему возвращению раскрасневшаяся рассиньель расправилась с половиной торта и последними двумя порциями виски с лимоном. Она помахала нам рукой, кикнула и перенялась слизывать шоколад с пальцев. Мы с мертвецом сидели и смотрели, как она хихикает, покачиваясь на стуле. «Я хочу еще выпить», – жизнерадостно объявила она. Все должны пить. Хочешь торт? Я скажу, чтобы принесли еще одну ложку. Не надо, ты много теряешь. В такой день, как сегодня, шоколад лучше секса. Ну, может, не всякого секса. А чего такие кислые? Нашли свой номер телефона на стене в туалете? Я набрал побольше воздуха и рассказал ей об открытии мертвеца и его значении. Я объяснил все так прямо и просто, как только мог, и стал ждать. Из нее будто выпустили воздух. Лицо застыло, но осталось спокойным. Облизывая ложку, она задумчиво смотрела вдаль, будь то размышляя о деловом предложении или смерти дальнего родственника. Наконец она посмотрела мне в глаза и заговорила спокойно и твердо. Вот она что. Теперь понятно, откуда у меня провалы в памяти, почему мне всегда так холодно и отчего я такая послушная в присутствии мистера и миссис Кавендиш. Их работа. Я, настоящая, никогда не стала бы всего этого терпеть. Здесь я будто проснулась от ночного кошмара, где нельзя пошевелить ни рукой, ни ногой. Только окончательно проснуться мне не суждено, не правда ли? Я ведь мертвая. Мне захотелось обнять ее и утешить, сказать, что все будет хорошо, но ведь я обещал не лгать. Рассиньоль некоторое время грызла нижнюю губу, потом по очереди внимательно оглядела каждого из нас. «Мне можно как-нибудь помочь?» «Или хотя бы выяснить, что эти свиньи со мной сделали?» «Я попробую», — сказал мертвец на удивление мягко. «Я вижу многое из того, что скрыто от живых. А раз мы оба мертвы, между нами возможен особенно глубокий контакт». Одной рукой он сжал ее ладонь, а другую протянул мне. Не без сомнения, я протянул свою. Я еще не забыл, что случилось с мистером Греем. «Не бойся, Джен! улыбнулся мертвец. Только хочу вызвать образ последних мгновений жизни. Думаю, память просто заблокирована травмой. Пока вы со мной в контакте, вы оба сможете видеть то, что вижу я. Не забывайте, это будет лишь образ прошлого. Прошлое нельзя изменить ни при каких обстоятельствах. Мертвец крепче сжал мою руку и настоящее исчезло. Никаких заклинаний, никаких магических предметов, только воля человека, мертвого уже 30 лет и до сих пор не желающего успокоиться. «Мы оказались в кабинете у Кавендишей, том самом, куда меня притащили избитого и окровавленного». Мистер и миссис Кавендиш улыбались, Росиньоль сидела насупившись. Она пыталась им что-то сказать, но ее не слушали. Миссис Кавендиш налила бокал шампанского, сказала что-то успокаивающее. Росиньоль выпила шампанское одним глотком и бросила бокал под ноги. Потом она рухнула на пол и забилась в конвульсиях. На губах выступила пена – Мистер и миссис Камендиш спокойно смотрели, улыбаясь. Наконец, Рассиньоль затихла. Камендиши обратились к кому-то, настоящему в стороне, чего лица нельзя было разглядеть. Настоящая вступила в свои права, мы вернулись за столик. Мертвец выпустил наши руки. Рассиньоль трясло, но она держалась, твердо сжав губы. Усилием воли она подавила дрожь. «Меня отравили? Зарезали курицу, несущую золотые яйца?» «Хороший вопрос», — сказал я. «Думаю, его стоит задать мистеру и миссис Кавендиш. При этом не обязательно проявлять благовоспитанность». «Неплохо бы еще спросить, что они сделали потом», — откликнулся мертвец, задумчиво разглядывая Рассиньоль. «Мне случалось видеть разных зомби, но ты ни на кого из них нисколько не похожа. Ты мертва, но в тебе есть следы жизни. Откуда?» «Могли Кавендиши заключить договор вроде твоего?» — спросил я. От ее лица как агенты. «Нет», – ответил мертвец уверенно. «Такой договор заключается добровольно. В этом весь смысл. Душу нельзя просто потерять, ее можно только продать». «Как бы то ни было, оживлять мертвых могут лишь серьезные игроки», – сказал я. «В кабинете был кто-то еще. Пусть мы и не смогли его разглядеть. Из могущественных на стороне кавендишей выступает только Иона, насколько мне известно». Но даже если он станет не только могущественным, но и владыкой, как его отец. Он не некромант. Люди убивают себя после моих песен. Причем тут иона или камендиши. Росиньоль еще сохраняла самообладание, но голос начинал дрожать. Ты ушла во тьму, сказал мертвец. А когда вернулась, прихватила частицу тьмы с собой. Вот что убивает людей. Но как им удалось, потребовала Рассиньоль. Как такое могло у них получиться? Я всегда пела о жизни, а не о смерти, даже когда мои песни были грустные. Я пела, чтобы пробуждать, а не усыплять навечно. Они загубили то, ради чего я жила». Голос ее сорвался, она сжала кулаки и продолжила. «Я не собираюсь терпеть. Люди больше не будут умирать из-за меня. Я хочу мой голос и мою жизнь обратно». Она с вызовом посмотрела сначала на мертвеца, потом на меня. «Хоть один из вас может мне помочь». «Я и себе-то помочь не могу», – тихо отозвался мертвец. «Не будем терять надежды», – торопливо вставил я. «Ты сам сказал, что она не такая, как остальные выходцы с того света. Давай для начала выясним в точности, что с ней сделали». «Думаешь, кавендиши будут сидеть и спокойно смотреть?» «А я не оставлю им выбора», – ответил я таким голосом, что даже мертвец отвел глаза. Тут в клубе стало совершенно тихо. Замолкла музыка на полусловие стихлопения, «Умерли разговоры за столиком. Все дивы смотрели на нас. Трансвеститы, поддельные звезды. Каждый стоял на ногах и глядел на нас тяжелым, опасным взглядом. Накрашенные лица исказились смертельной злобой. Нас будто окружила стая волков. Мы медленно встали. Артисты шевельнулись, как один человек. Сверкнули безрадостные и бездушные белозубые улыбки. Одна Мэрилин вытащила из рукава нож, как по сигналу оружие появилось у всех остальных. Ножи, бритвы, горлышки от разбитых бутылок, ну, некоторых карманные пистолеты. Одержимость, определил мертвец. и хауры изменились. Я такое видел и раньше. Кто-то перехватил канал, по которому к ним идут таланты и личности настоящих див, и взял управление на себя. В этих телах сейчас нечто новое и очень опасное. Может, это перворожденный вернулся? Спросил я. «Решил опять за нас взяться?» «Нет», – ответил мертвец, – «по всем признакам это дело рук человеческих». Одна из Дасти, пошатываясь, двинулась вперед, не сводя не глаз с Росиньоль. «Мы твои самые большие поклонники. Мы тебя обожаем. Мы боготворим тебя. Мы готовы умереть за тебя. Тебе здесь нечего делать. Мы пришли за тобой». «Проклятие», – сказал я, – «эта банда готов и прочих уродов, которым Кавендише позволяют ошиваться в своем офисе, фан-клуб из преисподней. Кавендиши просто загрузили их в головы наших трансвеститов и послали забрать Россиньоль обратно. «Тебе нельзя здесь оставаться», не глядя на меня, обратилась к Россиньоль Дасти. «Ты попала в плохую компанию, пошли с нами. Мы вернемся к мистеру и миссис Кавендиш. Ты родилась, чтобы стать звездой, и они сделают тебя звездой. Пойдем». «А если она не пойдет?» спросил я. Не меняя выражение лица, Дасти сделала выпад ножом в моё горло и отшатнулся, нож немного не достал. Одержимые артисты хлынули на нас, размахивая оружием. Джуди, Кайли, Мэрилин, Ника и Блонди, повторённые много раз, как в череде зеркал. Лица искажены чужой злобой и ненавистью. Кто-то хочет похитить их богиню, и они готовы на всё, чтобы помешать. Дасти попробовала достать меня ножом еще раз. Я поймал запястье и вывернул руку. Пальцы неохотно разжались и нож выпал. Я свалил деву на пол одним ударом. Мертвец разбрасывал нападающих от тряпичных кукол, но на месте сбитых с ног тут же появлялись другие. Кольцо вокруг нас неумолимо сжималось. Появилось импровизированное оружие, сброшенные туфли на высоком каблуке, сверкающие шпильки для волос, Длинная, как клыки саблезубого тигра ногти. Визжа на меня бросилась Кейт Буш с длинным кинжалом в руке. Я ловко прикрылся мертвецом, кинжал вонзился ему в грудь по рукоятку. «Какая же ты сволочь, Джун Тейлор!» Прохрипел мертвец, но не удержался и глупо захихикал, испортив драматический эффект. Я продолжал прикрываться его неуязвимым телом, отражал атаки с разных сторон. Мертвец не возражал, похоже он получал от этого извращенное удовольствие. Росиньоль дралась плечом к плечу со мной, натягивая трансвеститом парики на глаза и пиная их в пах при первой возможности. Несмотря ни на что мы отступали. Я уперся лопатками в стену и крикнул из-за плеча мертвеца. опрокидывая стол, рос. Росиньоль оставила в покое очередную Ников и через мгновение мы втроем спрятались за хрупкой баррикадой. Мне это начинает надоедать, сообщил мертвец. Я знаю, как сварить их мозги прямо в черепных коробках. «Есть одно проклятие?» «Ни в коем случае», – торопливо перебил я. «За что их убивать? Они здесь ни при чем, их только используют». «Ага, опять настало время добрых дел», – скривился мертвец. А в жутком молчании трансвеститы упорно пытались достать нас холодным оружием и голыми руками. Мы уже были загнаны в угол, пока еще держались, но рано или поздно они скоординируют усилия, сметут наш стол и тогда... Я стиснул зубы и неохотно сделал то, что умею лучше других. Я сосредоточился и открыл мой внутренний глаз. Я использовал свой дар, чтобы определить канал, по которому готы управляют несчастными трансвеститами. Я увидел паутину плавающих в воздухе серебряных нитей, которые начинались у затылка в див. Все стало просто и ясно. Нити сходились в один узел, и узлом этим была одна из Уитни, наблюдавшая за свалкой со сцены. Я указал на нее мертвецу, тот хищным движением сжал кулак, и Уитни рухнула на сцену. Серебряные нити погасли, чары рассеялись, и наши противники оказались не более чем толпой сбитых с толку накрашенных мужчин в платьях. Потрясенные они застыли там, где их застало освобождение. В поисках поддержки и утешения некоторые цеплялись друг за друга. У одержимости много общего с изнасилованием, только происходит это с душой и сознанием. Опасность, кажется, миновала. Я немного расслабился, и совершенно напрасно. Кому-кому, а мне следовало догадаться.